Так что отца не в меньшей мере боятся, чем тянутся к нему и восхищаются им. Приметы этой амбивалентности, отношение к отцу, глубоко запечатлены во всех религиях. Это и показано в тотеме и табу. Когда взрослеющий человек замечает, что ему суждено навсегда остаться ребенком, что он никогда не перестанет нуждаться в защите от мощных чуждых сил, Он наделяет эти последние чертами отцовского образа, создает себе богов, которых боится, которых пытается склонить на свою сторону и которым, тем не менее, вручает себя как защитником. Таким образом, мотив тоски по отцу идентичен потребности в защите от последствий человеческой немощи, способ, каким ребенок преодолевал свою детскую беспомощность, наделяет характерными чертами реакции взрослого на свою, по неволе признаваемую им беспомощность. А такой реакцией и является формирование религии. Но в наше намерение не входит дальнейшее исследование развития идеи божества. Мы имеем здесь дело с готовым арсеналом религиозных представлений, которые культура вручает индивиду. Не будем упускать нить нашего исследования, так каково же психологическое значение религиозных представлений, как мы можем их квалифицировать? На такой вопрос трудно ответить сразу. После отклонения различных формулировок мы остановимся на одной. Религиозные представления — суть тезисы, Высказывание о фактах и обстоятельствах внешней или внутренней реальности, сообщающее нечто такое, чего мы сами не обнаруживаем и что требует веры. Поскольку они информируют нас о самом важном и интересном в нашей жизни, они ценятся особенно высоко. Кто ничего о них не знает, тот крайне невежественен кто их усвоил, тот вправе считать себя очень обогатившимся. Существует, естественно, масса подобных тезисов о разнообразнейших вещах в нашем мире. Ими полон каждый школьный урок. Возьмем на выбор географию. Мы слышим тут «город Констанс расположен на баденском озере». В одной студенческой песне Рекомендуется. Город Констанс расположен на Баденском озере. Кто не верит, поезжай туда и посмотри. Мне там случайно довелось бывать, и я могу подтвердить. Этот красивый город расположен на берегу широкого водоема, который все окрестности жители называют Баденским озером. Так что теперь я совершенно убежден в правильности данного утверждения географической науки. Вспоминая тут о другом, очень странном переживании. Я был уже взрослым человеком, когда впервые стоял на холме Афинского Акрополя среди развалин храма, откуда открывался вид на Голубое море. К моей радости примешивалось чувство изумления, подсказавшее мне и свое истолкование значит, все действительно так, как мы учили в школе. Какой же мелководной и бессильной должна была быть моя тогдашняя вера в реальную истинность услышанного, если сегодня я могу так изумляться? Но не хочу слишком подчеркивать значение того переживания. Мыслимо еще и другое объяснение моего изумления — тогда они пришедшие мне в голову, имеющие всецело субъективную природу и связанные с особенностью места. Все подобные тезисы таким образом требуют веры в свое содержание, но допускают и обоснование своей правоты. Они предлагаются нам как сокращенный результат более или менее длительного мыслительного процесса, опирающегося на наблюдение, а также на умозаключение. Тому, кто намерен самостоятельно проделать весь процесс заново, вместо того, чтобы принимать его готовый итог, указывается необходимый образ действий. Притом всегда уточняется, откуда взято знание, обнародуемо тезисом, кроме случаев, когда оно само собой разумеется,